Глава 37. Варган переместился прямиком в свой родовой замок. Удивительно, как легко он оказался дома. Больше месяца сидеть в заперти с выгоревшим резервом, затем скрываться, и вот наконец увидеть замок, в котором вырос. Какой у нас план? спросил Арнхольд, глядя на высокие горы с Опаской. Сделаем вид, что ни о чем не подозреваем, решил Варган. «Ни слова о Марине. Скажем, что я потерпел крушение и выжил один, а вы подобрали меня». «Он поверит?» — справедливо усомнился Арнхольд. «Конечно нет», — фыркнул дракон. «Главное, что нам нужно сделать — выиграть время». Его накрыло странное ощущение при взгляде на драконий замок. Варган готов поклясться, что чувствует кожей. Марина там». Он никогда не ощущал ничего подобного за все годы своей жизни. Что это? Его собственный страх или зарождающаяся связь между супругами? Подробный инструктаж занял еще минут пятнадцать. «Все запомнили. Тогда вперед», — кивнул дракон, не желая терять больше ни секунды. «У него нет четкого и подробного плана. Он будет действовать по ситуации. Иного выбора нет». Родовой замок встретил его суровой тишиной. Главный двор, в котором Варган учился стрелять из лука и владеть мечом. За высокими двустворчатыми дверями просторный вестибюль с гобеленами и статуями из мрамора. Все здесь родное и до боли знакомое. Но в то же время что-то не так. Если бы у драконов была шерсть, она бы встала дыбом от ощущения чужого недоброго взгляда. Тем не менее, Варган не подал вида, что что-то не так, и уверенно вошел в замок. Странно, но все постовые убраны. Вестибюль пуст, что бывает нечасто. Как правило, драконы не опасаются вторжения. Редко какому самоубийце удается сюда проникнуть. Ну а если уж удается, то ему же хуже. Варган сразу почувствовал, что здесь кто-то есть. Стоило ему войти и недружелюбный взгляд вонзился в его лицо так, что кожу начала покалывать. «Здравствуй, племянник!» — голос дяди эхом отразился от стен замка. Он соизволил выйти из тени лишь спустя несколько секунд. Высокий, худой, мрачный, в темном пальто. Варгана сразу насторожил его взгляд, необычно колкий и враждебный. «Как правило, дядя всегда сохраняет ледяное спокойствие». «Не верю своим глазам. Это ты!» — прищурился он. Варган со своими людьми застыл у входных дверей. Дядюшка остался стоять у винтовой лестницы. Никто не шелохнулся. В воздухе разливается напряжение, а два дракона не сводят глаз друг с друга. «Ты не рад мне, дядя?» — хриплым голосом спросил Варган. «Я счастлив, что ты жив!» — отрезал он металлическим голосом. На лице застыла непроницаемая маска. «Мои корабли ведут поиски в месте крушения, но мне не докладывали о твоем обнаружении». Варган отметил про себя это странно подобранное слово «обнаружение». «Людей, потерпевших крушение, спасают, обнаруживают трупы». «Меня спасли мои люди». Он дал короткий ответ и внимательно проследил за реакцией родственника. Тот скользнул взглядом по друзьям, стоявшим за спиной Варгана. «Какая удача!» — прозвучало без капли эмоций. «Непременно приставлю их к награде. Как ты выжил?» — дядя обратил на него свой пронзительный взгляд, полный глубокого непонимания. «Это долгая история, дядя», — ответил Варган. «Если пригласишь нас к столу, мы ее тебе расскажем», — предложил он а сам пытался заметить хоть какие-то признаки присутствия здесь похищенной девушки, ну или ее телохранителя на худой конец. Магический след, портал или то ощущение, накрывшее его при взгляде на замок. Хоть что-то, малейший знак о том, что Варган не ошибся, отправившись сюда. «Конечно», — дядя выдавил из себя вежливую улыбку, да и та далась ему с трудом. Он никогда не был особенно эмоционален. Но сегодня дорогой родственник подозрительно напряжен и холоден. От него буквально веет враждебностью, хоть он и пытается ее скрыть. Дядя развернулся и направился в малую столовую. Варганы остальные за ним. Дракон смотрел в спину своего ближайшего родственника и все пытался понять, как же так вышло, когда произошел этот перелом, после которого брат его отца стал чудовищем. Сложно сказать, учитывая постоянную закрытость и отстраненность дядюшки. Он всегда был таким. Няньки и наставники не уставали напоминать юному Варгану, как сильно брат его отца отличается по характеру от них обоих. Он и сам прекрасно помнил своего родителя. Сильный, громкий, большой и немного округлый, словно медведь. Отец был весельчаком, устраивал шумные праздники и был прямолинеен. Иногда даже слишком. Он часто навлекал на себя обиды и гнев из-за того, что говорил все в лицо, как есть. В этом они с дядей полные противоположности. Даже удивительно, как у одних родителей могли родиться столь разные сыновья. Дядя всегда был скрытным, холодным, отстраненным. Он никогда не шутил и не говорил лишнего. Даже сейчас, когда сложилась патовая ситуация, дядюшка хранит ледяное спокойствие. Придя в столовую, все расселись на холодные стулья. Видно, что эту комнату давно никто не посещал. Варган крутил головой по сторонам, все еще пытаясь уловить следы Марины. Если жрица не обманула его, и девушка вправду находится здесь, то где ее могут держать? В темнице? Бессмысленно и слишком заметно. Стража всегда в курсе того, что запленники здесь содержатся. Скорее всего ее спрятали в одной из башен дворца. Комнат много, многие пустуют. Итак, я слушаю, произнес дядя, когда все расселись по местам. Примечательно, что команда Варгана предпочла сесть в одном конце стола, а старший представитель рода в противоположном. Мой корабль потерпел крушение, ровно произнес Варган, неотрывно глядя в глаза родственника. Половина команды погибла, половина спаслась. Они вернулись без тебя перебил его дядя. «Где был ты?» — с нажимом уточнил он, явно прося подойти поближе к делу. «Я был на прекрасном тропическом острове, дядя», — терпеливо ответил дракон. «Демоны немного досаждали, но я отгородился от них и наслаждался неожиданным отпуском. Он не удержался от улыбки». «Вот как?» — поднял голову выше брат отца. «Твои люди погибли». «Десятки кораблей рыщут по океану в поисках твоих останков. А ты загорал?» Даже его маска безразличия дала трещину. «А что мне было делать?» — Непринужденно спросил Варган. «Силы выгорели, демоны дышат в затылок, вокруг ни еды, ни воды. Ты мог бы подать знак?» — не выдержал дядя и сжал пальцы в кулак. «Похоже, его распирает негодование». «Я пытался, но сил не было». С мальчишеским легкомыслием ответил Варган. Он всегда знал, что его характер раздражает дядюшку, но тот вынужден все сносить, так как своих детей у него нет. Что ты сделаешь единственному наследнику? Пожуришь? Дядя никогда до этого не опускался. Скорее всего, не хотел портить отношения. «И вдруг они появились», — выплюнул дядя через губу. «Да», — подтвердил Варган. «Кстати, а еду нам не подадут?» Он оглянулся, ища глазами слуг. «Нет», — едко ответил дядюшка. «Это еще почему?» — нахмурился Варган. Всякое бывало, но в еде в родном замке ему еще не отказывали. «Потому что ты обвиняешься в измене, племянник», — громко заявил родственник, и в зале тотчас активировались скрытые заклятия. Потолок зала вспыхнул от заполнивших его плетений. Варган прищурился, с любопытством рассматривая их. Здесь и клетка для узника, и связывающие путы, и атакующие, оглушающие, причиняющие боль заклинания. А вон там, в углу, притаилась парочка смертельных. Должно быть, на самый крайний случай». «Интересно», — усмехнулся Варга, наглядывая всю эту красоту. «И в чем заключается моя измена? В том, что я не сдох? Ты вступил в союз с демонами», — прошипел дядя, прищурив глаза. Тут уж Варган не выдержал и рассмеялся ему в лицо. «Плохой из меня союзник», — сквозь смех проговорил он. «Я сжег тот остров, на котором спасался, вместе со всей нечистью». «Дядя, что это за спектакль?» — скинул руки Варган. «Это не спектакль», — осадил его родственник. «Мои данные говорят о том, что кто-то в нашем клане спутался с демонами и вступил с ними в союз». «Очевидно, что этот кто-то ты, Варган. Признайся, не отрицай. Ты выжил только благодаря союзу с демонами, и все это понимают все «Всё-таки я виновен в том, что выжил», — подытожил Варган. Веселиться ему расхотелось. Очевидно, дядя осознал своё фиаско и теперь пытается идти в банк подставить единственного племянника. «Сдайся добровольно, и никто не пострадает» медленно проговорил дядя. Варган повторил услышанную фразу про себя и резко вскинул голову. «Он ведь говорил сейчас о Марине?» «Никто», — уточнил дракон и вмиг растерял все свое легкомыслие. Началась зрительная дуэль. Родственники неотрывно смотрели друг другу в глаза, пытаясь понять следующий ход противника. «Абсолютно», — заверил его дядя. «Все уйдут отсюда невредимыми», если ты добровольно пройдешь в каменную комнату. Варган понял его замысел. На драконьем острове есть лишь одно место, способное удержать сильного дракона. черная комната. Особое помещение, полностью сделанное из фульгурита. На вид материал кажется хрупким, но ни один дракон не способен его разрушить ни магией, ни пламенем, ни силой. Запри дракона в комнату из фульгурита и без посторонней помощи он не выберется оттуда во веки веков. Дядя не уверен в своих силах, а потому предлагает племяннику выбор — стать пленником добровольно или рискнуть своими друзьями, а главное — своей женщиной. Заклинание дядя подготовил на совесть. Обычного мага они бы точно убили, но вот дракон такого уровня, как Варган, имеет реальные шансы выжить и даже дать отпор. Возможно, дядя рассчитывает на то, что его противник ослаблен, но эти расчеты неверны. Варган практически восстановился после кораблекрушения, и даже сожженный остров на нем не сказался. После общения с Мариной магия растет, как на дрожжах, мелькнула в голове неожиданная догадка. Дядя, начал дракон переговоры, я понимаю, в каком положении ты находишься. Зашел издалека. Не знаю, в какой момент ты опустился на это темное демоническое дно, но похоже, что очень давно. Я должен признать, что под твоим управлением клан не бедствовал. Я не одобряю твою внешнюю политику, но теперь смотрю на все по-другому, вынужденно признал он. Плавная и постепенная инициатива перешла к Варгану, хотя никто не планировал ее ему отдавать. Тем не менее, переговоры ведутся с двух сторон. «Я знаю, чем ты занимался. Я знаю, что ты сумел получить доступ к другим мирам с помощью черной магии. Это недостойно дракона, но вынужден признать, такой подход мог организовать только гениальный маг». «Я не казню тебя, дядя», — пообещал Варган, и был намерен свое обещание сдержать. «Если сейчас ты добровольно сложишь оружие, клянусь, ты будешь жить столько, сколько тебе отпущено богами». «Не в этом замке и даже не на драконьем острове, но ты будешь жить!» Варгана накрыло странное чувство, словно своим предложением он сделал только хуже. А дяди повеяло такой злобой и негодованием, что даже воздух в столовой нагрелся на несколько градусов. «Думаешь, тебе хватит силы одолеть меня?» вскинулся дядюшка, и на его скулах проступила темная чешуя. «Меня?» Раньше Варган с уверенностью ответил бы «да», но сейчас он в этом уже не уверен. Дядя связался с черной магией. Кто знает, чему он научился. Если ему доступна изнанка мира и Намирянка, то какие еще сюрпризы он может преподнести? Он явно уверен в своих силах и сдаваться не собирается. Вдобавок еще и загнан в угол опасный коктейль. «Я никогда не допущу, чтобы кланом управлял предатель, медленно проговорил варган тебе придется меня убить чтобы осуществить все что ты задумал впрочем это не меняет твоих планов ведь это ты устроил тот шторм дядя прямо спросил он на лице родственника лишь на долю секунды промелькнула тень по которой варган понял что попал в точку сомнений быть не может Не понимаю о чем ты ледяным голосом ответил тот все ты понимаешь прошептал дракон Обстановка с каждой секундой становится все острее. Давно ты обратился к черной магии, давно начал проводить эксперименты. Вопросы остались без ответов. Дядя застыл словно коршун перед броском, вперившись в свою добычу тяжелым ненавидящим взглядом: Примечательно, что ты ничего не отрицаешь, с усмешкой подметил Варган. Знаешь, когда погиб отец, многие шушукались о том, что именно ты свел его в могилу. Впервые он произнес это вслух. Теперь не только дядя на взводе, но и сам Варган почувствовал, что теряет контроль над эмоциями. Все странные эпизоды, о которых он старался не думать прежде, теперь складываются в единую картину. Более того, все стало настолько очевидным, что вообще непонятно, как можно было не замечать этого раньше. «Молчишь?» — кивнул Варган, чувствуя, как разгорается пламя внутри него. «Он ведь твой брат!» крикнул он во весь голос, и в следующую секунду все заклинания, нацеленные на него, активировались. На Варгана обрушилась огромная сила. Он успел выставить защиту и теперь вливал всю силу в нее, надеясь, что она выдержит. У дяди тоже есть резерв, и он не бесконечен. Его подпитывает магия рода, а Варгана — ярость. Еще никогда в жизни он не испытывал столь жгучего желания убить кого-то. за отца. За демонов, за Марину. Если он навредил ей, если причинил боль, Варган не пощадит дядю. «Помощь нужна?» — услышал он голос Арнхольда. Друзья тоже оказались под куполом его защитного поля, как утята возле утки. «Найдите Марину», — приказал им дракон, пользуясь тем, что все силы противника сейчас сосредоточены на нем одном. Его правая рука с готовностью кивнул, и поспешил удалиться, осторожно выползая из-под защиты и выстраивая безопасный коридор. Удивительно, но ярость и желание спасти свою жену придало Варгану гораздо больше сил, чем он мог рассчитывать. Дядюшка сточил о него все свои заклятия, истончил щит, но пробить его так и не смог. Когда дым от заклинания и разрушенной мебели развеялся, Варган с удовольствием отметил, как перекосило его дорогого родственника куда только подевалось все ледяное спокойствие. У дядюшки такая физиономия, словно в него самого вселился демон. Осознав, наконец, что все его усилия не приносят результата, он остановился. «Тебе придется оттуда выйти», — со злобой выплюнул брат отца. «Не обязательно», — спокойно ответил Варган и выпрямился. Его щит двигается вместе с хозяином. Приподняв его над полом, Дракон выпустил в родственника атакующее плетение. Тому хватило сноровки, чтобы успеть его блокировать. Но дядя тревожно сглотнул. Еще бы! Он не может позволить себе такую же защиту, как Варган, ибо половина сил ушла на атаку». «Сдавайся!» — приказал ему племянник. «Ни за что!» — в ярости зашипел брат отца и исчез. Варган ожидал нападения, а он открыл портал, и нырнул в него, словно трусливая мышь при виде кота. Признаться на несколько секунд, дракон растерялся от такого поворота событий. Снова он недооценил паскудность своего родственника, наделив его храбростью, которой тот не обладает даже в зачатке. Дядя направил мощь родовой магии на то, чтобы скрыть, куда ведет портал. Поразительно, как виртуозно он направляет дарованную ему магию на подлые крысиные поступки. Это настоящий талант. Варган так не смог бы. Поняв, что короткая битва окончена с промежуточным результатом в его пользу, дракон направился в ближайшую башню. Необходимо найти Марину. все остальное — потом.